Глава 10. Элли. Дин со мной не разговаривает. Прошло два дня с момента несостоявшегося предложения, и он совершенно определённо игнорирует меня. Что ещё хуже, в последние пару дней у нас ранние утренние съёмки, а это значит, что я должна вставать в 4 утра, чтобы успеть в студию к 5 часам. Поскольку Дину в школу к 8, он крепко спал оба дня, когда я уходила. И оба дня, возвращаясь с работы, он отказывался общаться со мной. Он ведёт себя как ребёнок. Он даже не пытается понять мои доводы или признать, что я, возможно, не готова к свадьбе или помолвке и всей этой взрослой ерунде. Так что после 48 часов жизни в мавзолее, когда Тревор пишет мне, приглашая в клуб с ещё несколькими звёздами, я благодарна за эту возможность отвлечься. Я отвечаю, что приеду, и мы договариваемся, как будем добираться до места, чтобы он подхватил меня по пути в Сохо. Конечно же, в тот момент, когда Дин находит меня в спальне, надевающей блестящее платье, он тут же решает, что снова разговаривает со мной. «Куда идёшь?» — бормочет он, прислоняясь к косяку нашей гардеробной. «В клуб. С Тревором, Серафиной и Малькольмом». «И, может быть, Эви, хочешь пойти со мной?» «Нет». Его каменный взгляд следит, как я надеваю пару туфель на высоком каблуке. «Уверен?» — нажимаю я. «Да». Если он продолжит в том же духе, я начну рвать на себе волосы. Стиснув зубы, я пытаюсь миллиардный раз поднять эту тему. «Пожалуйста, мы можем поговорить об этом?» «Не о чем разговаривать». Дин пожимает плечами и уходит. «Нам надо обсудить кучу всего. Я бегу за ним, когда он выходит из спальни». Он останавливается, бросая беглый взгляд через плечо. «Я сделал предложение, ты сказала нет». Ровно отвечает он. «Нет, я даже не дала тебе сделать предложение. Я сказала тебе не делать его». «Это даже хуже Элли», — рычит он. «Я пошёл к твоему отцу и получил его благословение. Ты хоть представляешь, каким болваном я себя чувствую». Он проводит обеими руками по волосам. «Челюсть у меня отвисает. Я впервые слышу об этом». Он не упомянул о поездке к моему отцу в ночь, когда пытался сделать предложение. Ты попросил у отца благословения? Конечно. Вот насколько серьёзно я рассматриваю наши отношения. Я люблю тебя. Для меня это навсегда. Я просто не хочу иметь дело с... Иметь дело с... Всё получилось неправильно. Я делаю вдох. Послушай, мы только что вернулись с чужой свадьбы, и всё было хаотично и напряжённо. «Я не хочу всего этого сейчас! Я не хочу планировать свадьбу или...» «Мы не должны немедленно жениться!» Зло перебивает он. «Тогда в чём смысл помолвки? Я не понимаю, почему ты...» Я замолкаю. «Знаешь, я больше не буду с тобой спорить». «Хорошо, ты не хочешь замуж. Повеселись сегодня». С этими словами он идёт в прихожую, где снимает с крючка на стене небесно-голубую ветровку. «Куда ты?» — кричу я вслед. «Наружу». «О, это по-взрослому». Я упираюсь кулаками в бока. «Знаешь, ты ведёшь себя как придурок. Плевать». Затем он уходит. В вип-зале клуба среди стробоскопов и оглушительной танцевальной музыки я больше времени трачу на переписку с Ханной, чем на то, чтобы уделить внимание членам съёмочной группы. И я даже осмелюсь утверждать, что это полезный разговор. Ни один мой чат с Ханной не был так продуктивен со времен свадьбы. Каждый раз, как я спрашивала ее, сделала ли она уже тест, она отвечала «нет». Каждый раз, когда я спрашивала, сказала ли она уже Гароту, она отвечала «нет». Каждый раз, когда она спрашивает, помирились ли мы с Дином, я отвечаю «нет». Это было тревожное количество односложных ответов на фундаментальные вопросы. Однако этим вечером Ханне, похоже, есть что мне сказать. После того, как я рассказала ей о том, как сбежал Дин, я с удивлением обнаружила, что она не на моей стороне. «Ханна. Знаешь, можешь ли ты обвинять парня? Он спланировал предложение, а ты просто... Ты понимаешь?» Я сердито смотрю на свой телефон. «Я. Нет, не знаю». «Она. Ты обидела его». «Она. И поставила в неловкое положение». «Она. Не убивай меня». «Я». Он мог избавить себя от всего этого, если бы просто слушал меня во время десятка разговоров, где мы обсуждали этот самый вопрос. Я сказала ему, что не готова. Она. «Да, но это Дин. Ты знаешь, Дина. Мистер импульсивность. Если он чем-то увлечен, он увлечен этим целиком и полностью». Она права. Когда Дин решил, что он влюблен в меня, он погрузился в это целиком. И после того, как я рассталась с ним в конце выпускного года, он сделал всё возможное, чтобы доказать мне, что он взрослеет и меняется. С тех пор он стал невероятным партнёром. Я люблю его всеми фибрами души. «Так почему ты не можешь обручиться с ним?» — давит внутренний голос. «Элли, достаточно мне выбросить твой телефон в это огромное ведёрко с шампанским!» — нетерпеливо говорит Тревор. Он не шутит. У нас на стойке действительно есть ведро с четырьмя дорогими бутылками шампанского. Стоят они неприлично дорого, но Тревор настоял на том, что нужно себя баловать. Он любит тратить деньги. «Серьёзно, что с тобой происходит?» Тёмные глаза Серафины с беспокойством оглядывают меня. «В шоу она играет мою старшую сестру, но, несмотря на три сезона тесной совместной работы, мы так и не стали близки в реальной жизни». Сера очень серьёзна, и наше чувство юмора не особенно совпадает. С учётом сказанного, я понимаю, что она может быть лучшим человеком, к которому можно обратиться за советом. Дело в том, что Серафина замужем с 16 лет. Ага, с 16. Она должна была получить разрешение своих родителей, чтобы выйти за своего парня, который ухаживал за ней в старших классах, но они вместе уже 14 лет. Я поссорилась со своим парнем признаюсь я. «Нет, золотой бог!» задыхается Малькольм. Его персонаж в Делане — наш младший брат, мрачный и резкий. Героиновый наркоман, ставший бандитом, который проявляет свою натуру в каждой сцене. В реальной жизни Малькольм полная его противоположность. «Что ты сделала?» спрашивает он меня обвиняюще. «С чего ты решил, что это моя вина?» «Потому что такие люди никогда не ошибаются». «Это неправда», — возражает Тревор. «Как там говорится? Ошибаться — это по-человечески. Он не человек», — парирует Малькольм, прежде чем запрыгнуть на плюшевое полукруглое сиденье у нашей стойки. Он подражает Тому Крузу в шоу у Опры и прыгает вверх-вниз, словно маньяк. Он прекрасный бог, посланный свыше, чтобы ослепить нас, смертных, своей чистой мужской красотой. Но с этим я не могу спорить. Дин просто ослепителен». Что случилось? Серафина поднимается со своего места, отодвигается от подпрыгивающего Малькольма и садится рядом со мной. Он пытался сделать мне романтическое предложение, а я не позволила ему даже начать, признаюсь я. Затем я сглатываю стон, потому что произнесённое вслух это звучит нелепо. Выражение их лиц подтверждает мои подозрения». Я игнорирую Малкольма, потому что он смотрит так испуганно, будто я отказалась от предложения Дина купить мне сэндвич Сабвей. Но Тревор и Серафина смотрят на меня так, будто я сошла с ума. «Разве ты не безумно влюблена в него?» Безучастно спрашивает Тревор. «Да». «Тогда почему ты не позволила ему сделать предложение?» Требовательно спрашивает Сера. После неудачной попытки объяснить это Дину, я пытаюсь получше изложить свои чувства коллегам. «Я всегда всё планировала», — говорю я им. «И я определённо девушка, которая хочет отношений. Но я вижу отношения как…» Я не знаю, представьте себе лестницу. Отношения — это лестница, и нужно пройти ступени. Все ступени. Мой тон становится немного ворчливым. Сначала приходит любовь. Затем идёт помолвка — потом свадьба и глупый ребёнок в дурацкой детской коляске. Тревор разражается смехом. «Твоё мнение о детях вдохновляет». «Прошу прощения, я просто злюсь, потому что Дин со мной не разговаривает. Но вы понимаете, что я имею в виду». Сэра по-доброму улыбается в ответ. «Ну, конечно, но есть один момент. Это всё естественные шаги в большинстве отношений». «Не в моих, я полиаморен», — клянивается Тревор. «У меня безумные шаги». Она его игнорирует. «Но ты должна решить, насколько это большая лестница. Какие будут промежутки между ступенями? Это будет плохо сконструированная лестница, если ступени будут расположены не на одинаковом расстоянии», подчеркиваю я хмуря брови. «Как тогда можно идти?» «О, боже, это просто аналогия», — говорит она, смеясь. Я пытаюсь лишь сказать, не нужно смотреть так, будто первая ступень приравнивается к помолвке, а вторая — к браку. Может, первая ступень — это помолвка, а потом вы идёте ещё немного, и брак наступает на пятый. Это всё не высечено в камне, и лишь потому, что ты придумала себе этот план. Ее взгляд смягчается, а тон становится твёрдым, хоть всё ещё и сочувственным. «Ты не одна на этой лестнице, Элли». Очевидно, он не рассматривает эти ступени так же, как ты. Вы на одной лестнице поднимаетесь к одной и той же цели, но ступени Дина расположены иначе, и он чувствует себя на нетвёрдой почве. Ты чувствуешь себя уверенно на лестнице, а он нет. Ему нужно, чтобы вы, ребята, стояли на одной ступени. Малькольм, который снова сидит спокойно, таращится на неё с благоговением. «Вай, это глубоко, как океан» кивает Тревор. «О боже, неужели она права? Неужели это больше, чем импульсивное эго Дина? Я предполагала, он решил сделать предложение, потому что он спонтанная личность, и его захватила свадебной лихорадкой. Но что, если Дину нужны более прочные связи? Что, если ему нужно знать, как мы продвигаемся вперёд вместе?» «Банда!» Оторвавшись от своих мыслей, я оборачиваюсь на приближающегося Элайджу. Он друг Малькольма, который присоединился к нам сегодня вечером и провел большую часть ночи, хвастаясь тем, что его отец владеет сетью высококлассных отелей по всему Атлантическому побережью. Целых 15 минут после того, как нас представили, он рассказывал мне о группе отелей «Азур», пока Тревор, наконец, не спас меня. К счастью, Элайджи не способен долго усидеть на месте. Парень то и дело сбегает в уборную, чтобы накачаться кокаином. И это не просто догадка. Каждый раз, выходя из-за стола, он подмигивал и говорил. «Пойду по пудре носик. Буквально». «Вы чего такие серьёзные?» Спрашивает Элайджа, отвратительно копируя Джокера. «Мы в клубе». Тревор вводит его в курс дела. «Мы даём Элли советы по поводу отношений». Элайджа протискивается мимо всех и усаживается по другую сторону от меня. Когда его обтянутое джинсами бедро прижимается к моему обнаженному, я совершенно очевидно придвигаюсь ближе к сэре. Он флиртовал со мной всю ночь и, похоже, не замечает, что от меня не исходит ни одного призывного импульса. «Вот мой совет. Брось неудачника и пойдем сегодня ко мне». Он сверкает похотливой улыбкой. «Нет, но спасибо за предложение». Вежливо отвечаю я. «О, да ладно! Не будь такой!» Его рука ползёт к моему колену. Малькольм оказывает мне большую услугу, наклоняясь и отбрасывая её. «Элайджа», — строго говорит он, — «веди себя прилично». «Да разве я когда-нибудь веду себя неприлично?» — протягивает он, прежде чем одарить меня ещё одной похотливой улыбкой, на этот раз демонстрируя кончик языка в уголке рта. И тут я кое-что осознаю. Что, если я стою на одной лестнице с этим парнем? Что, если в какой-то ужасной альтернативной вселенной есть Элли Хейс, которая встречается с жутким наркоманом, который скорее продаст лестницу ради наркотиков, чем захочет подниматься по ней вдвоем? Тем временем это Элли Хейс хандрит, потому что ее парень не следует конкретным этапам ее плана. Если предложение заставит Дина почувствовать себя более уверенно на лестнице наших отношений, и если я уже знаю, что однажды выйду за него, то что тогда со мной не так? Над головой у меня загорается лампочка со словами, какая я гребаная идиотка. Я должна написать Дину. Я вздыхаю и вновь тянусь за телефоном. На этот раз никто из друзей не угрожает бросить его в ведро с шампанским. Слабая улыбка сэры дает мне понять, Она знает, что я увидела свои ошибки. Я. Ты где? Затем, понимая, что он может проигнорировать сообщение, я добавляю два слова, которые я знаю, он не проигнорирует. Я. Я беспокоюсь. Дин. Тут всё хорошо. Я хорошо его знаю. Как бы он на меня ни злился, Дин никогда не заставит меня волноваться. Я. Где тут? Он. Ньюарк. Я. Знак вопроса. Повисает небольшая пауза, как будто он решает, заслуживаю ли я его драгоценного внимания. Хотя я не раздражена. Чувство вины у меня внутри становится тем сильнее, чем чётче я представляю своего потрясающего сексуального Дина одного на своей шаткой лесенке. Он. Г. и Логан играли с дьяволами Нью-Джерси. Мы в номере Логана опустошаем мини-бар. Я. О, славно. Какой отель? Он. Азур. Башня рядом с Prudential Center. Я. Знаешь, когда будешь дома? Он. Не поздно. Они вылетают рано утром. Он. Мы играем в 20 вопросов? Ох, но я это заслужила. Поскольку я не хочу начинать важный разговор перепиской, полагаю, что мне придётся подождать, пока я не увижу его дома. В любом случае, он сейчас с друзьями и... Я резко выдыхаю. «Элайджа!» Едва не кричу я. Вкратчивый, утопающий в запахе одеколона парень рядом со мной смотрит взволнованно, когда я зову его. «Что такое, красотка? Ты говорил, твоя семья владеет компанией «Азур». Это включает в себя башню «Азур» в Ньюарке?» «Чёрт возьми, да». «О, боже, это счастливое совпадение. Он играет бровями». «А что, хочешь персональный тур?» «Фу». «Нет, но...» Волнение пробегает по позвоночнику. Хочу попросить об огромной услуге.